Агрономия для человечества. Выдающийся немецкий профессор органической химии Юстус Либих всю свою жизнь исследовал способы питания растений, решал вопросы рационального использования удобрений. Он многое сделал для повышения урожайности сельскохозяйственных культур. Россия за оказанную ей помощь в подъёме земледелия наградила учёного двум орденами Святой Анны. Англия сделала его почётным гражданином В Германии он получил титул барона. Ему принадлежит заслуга в создании концентратов пищевых продуктов. Он разработал технологию производства мясного экстракта, который уже в наши дни получил название бульонного кубика. Немецкое химическое общество воздвигло ему памятник в Мюнхене. Интерес к химии Юстус перенял от отца, известного аптекаря в немецком Дармштадте. Кроме того, За городом отец имел небольшую химическую лабораторию, в которой проводил всевозможные опыты, и рядом с ним всегда был Юстус. Мальчик с огромным интересом наблюдал, как под воздействием пламени спирта воды одно вещество превращается в другое. В гимназии он тяготился изучением гуманитарных наук. Он жаждал поскорее вернуться домой и приступить к изучению свойств органических и неорганических веществ. Чем они отличаются друг от друга? Отец не всегда мог ответить на его вопросы. Юстус любил эксперименты, не всегда они были удачны. За взрыв во время проведения химических опытов его выгнали из гимназии. Он устроился работать помощником в аптеку, которую тоже чуть не взорвал, и снова его выгнали. Тогда отец направил сына на учёбу в Бон, в университет на химический факультет. Юстус Либих оказался способным студентом. Он быстро освоил курс традиционных наук, но и быстро разочаровался. Профессора не могли ответить на многие его вопросы. По мог случай. Талантливый юноша познакомился с гессенским герцогом, который, узнав о его научных интересах, направил на учёбу в Париж к самому члену французской академии наук Гейлюсаку. 3 года работы со знаменитым химиком, 3 года экспериментов. Юстус вернулся домой в 1824 году уже известным химиком, поступил работать в университет Эрлангенна. стал доктором наук в 21 год и тогда же получил место профессора химии Гисенского университета. С 1852 года он профессор Мюнхенского университета, а в 1860 году его выбрали президентом Баварской академии наук. Наблюдая за ростом растений в питательной среде, он убедился, что наибольшее влияние на рост и плодовидность растений оказывают калий, азот и фосфор. Он решил вносить в почву эти вещества и с их помощью повысить урожайность в сельскохозяйственных культурно-посевных полях. Это было открытие, но сколько нужно вносить удобрений, и либих занялся проведением новых опытов. Его эксперименты доказали, с минеральными удобрениями растения лучше развиваются, приносят хорошие плоды, улучшается структура почвы. Далеко не все с интересом отнеслись к результатам его экспериментов. Кристиани не хотели вносить в почву фосфор, отказывались от сжигания и перемола костей, и как Либих не убеждал, что внесение удобрений повысит урожайность, ничто не помогало. Потребовались годы, прежде чем человечество осознало необходимость широкого использования минеральных удобрений. Сегодня Либих по праву признан одним из основоположников агрохимии и биохимии. Он обосновал теорию минерального питания растений и повышения плодородия почв. Он также внимательно относился к проблемам качественного питания человека и предложил делить пищевые продукты на жиры, белки и углеводы. Это ему принадлежит утверждение, что жиры и углеводы служат для организма своего рода топливом. Он открыл один из фундаментальных законов экологии закон ограничивающего фактора, известен также как бочка Либиха. Либих предложил перестроить всю систему преподавания химии, рекомендовал проводить лабораторные занятия Давать учащимся больше возможностей заниматься самостоятельно, поощрять их экспериментирование. Его новая учебная система распространилась не только в Германии. Она была принята и в других странах Европы.